Глава девятнадцатая Корабль мертвецов Большой корабль, расшатанный, без мач, без весел, увлекаемый стремительным течением, плыл по бурному океану под темным свинцовым небом, с которого падал зловещий сумрачный свет». Казалось, небо, отягченное косматыми громадами, туча брушилась на океан. А океан в бешеном порыве заплескивал вершины громадных водяных гор за облака. Ураган с ливнем, волны и тучи неслись в дикой пляске, обнимаясь, смешиваясь в безумном хаосе стихий. Рев ветра и грохот разъяренных волн потрясали полуразбитый корабль, и он трещал, скрипел и дрожал предсмертной дрожью раненого животного. Ураган обгонял тучи и волны, волны обгоняли корабль, и все вместе они неслись с бешеной скоростью, будто то низвергаясь с поверхности земли в мировую бездну. Время от времени огненные снопы разрывали темные тучи, Громовой раскат заглушал рев бури, на мгновенье молния освещала водяную вершину, в которую она зарывалась с чудовищным шипением, окутывая паром место падения. При вспышке молний во мраке пяти палуб были видны сидящие один за другим рабы, прикованные цепями. Все они были мертвы. В трупном оцепенении они еще держали скрюченными пальцами обломки тяжелых весел. в остекленевших глазах застыл последний ужас смерти. Ветер трепал уцелевшие тряпки на их полуобнаженных телах. Все они разделили участь поработившего их Государство Солнца. В пучине океана и огне вулканов погибла Великая Атлантида, вслед за нею погибли ее рабы, погибли и спасавшиеся бегством жрецы. Только в одном человеке сохранилась еще жизнь. Суровый старик с длинной седой бородой, живой еще под саваном воды, струившийся по его черной длинной одежде, стоял на носу корабля со взглядом темным и ледяным, в котором чувствовалось дыхание бездны, и крепко сжимал руками треножник, поддерживающий медный диск, Жрец пытливо всматривался во мрак, ища берега сохранившегося еще мира, где корабль мог бы пристать. В короткие мгновения, когда сквозь тучи проглядывало небо, Атлант по звездам пытался определить направление. Огромные волны вздымались на пути и сдерживали быстроту движения корабля. Корабль входил в одну из многочисленных флотилий, отплывавших от берегов обреченной Атлантиды, когда ее гибель стала очевидной. Один из многих. Что сталось с остальными кораблями? Первой отплыла из Атлантиды флотилия с царствующим домом и семьями жрецов. Жрец сопровождал эту флотилию. Она пересекла африканский пролив и высадилась на берег. В это время Атлантида уже вся дрожала от потрясавших ее подземных ударов, а в ее столице, в великом Посейдонисе, многие здания дали трещины. Сгущался мрак, шел беспрерывный ливень. Изредка еще проглядывавшее солнце было красное и тускло, разгневанный лик божества. Жрец вспомнил печальный караван, который потянулся вглубь Африки. Караван этот напоминал собой погребальное шествие. Да так оно и было. Умирало государство солнца, гибли великие острова блаженных, погибала великая цивилизация». Бесконечной лентой потянулся караван через кустарники и леса Западной Африки, откуда атланты набирали себе рабов. Все дальше и дальше двигалось это мрачное шествие до стран Тольтеков, Майя и Карли. Тянулись дни более мрачные, чем ночь. Рыдали женщины, кричали дети, стонали рабы, подгоняемые плетями, ревели ослы верблюды. Тяжелые бронзовые колесницы тонули в грязи. Красный свет факелов вырывал из тьмы то золотую статую Бога, мерно покачивающуюся на руках жрецов, то громадную, лоснящуюся от дождя тушу священного слона, то блестящие бронзовые копья и мечи, то испуганное лицо матери с ребенком на руках. На мгновение свет упал на золотые носилки. Из них выглянуло лицо того, кто так недавно владел миром, последнего царя Атлантиды, Гуана Ата-Гуэрагана. «Власть атлантов должна быть незыблемой, как сама Земля», Вспомнил жрец любимую фразу царя, и вот он, бледный, измученный, владыка мира, еще более жалкий, беспомощный и ничтожный от желания сохранить маску величия и гордости. Вой урагана и свист, смерча сливали все звуки в один долгий, непрекращающийся однообразный вопль умирающей земли. Доставив на африканский материк этих первых беглецов, жрец вернулся в Атлантиду руководить отплытием остальных флотилий. мрак сгустился над атлантидой еще больше почва лихорадочно дрожала все чаще следовали короткие толчки один сильнее другого по сейдони освещался факеами одна из вершин вулкана курилась и над ней стояло зловещее багровое зарево многие здания уже Обрушились. Жрец прошел на священный холм, к храму Посейдониса. Сюда доносились шум толпы, рыдание народа, покинутого и обреченного на смерть или изгнание. Этот шум заглушался громыханием вулкана, который тяжело дышал и будто собирался силами. Каста жрецов отплыла с последней флотилией. В Атлантиде остались только покинутые рабы. Остались еще некоторые граждане, слишком привязанные к своей солнечной родине и не верившие в близкую гибель Атлантиды. Вершина вулкана была вся в огне, когда на последние флотилии стали поднимать бронзовые якоря. Подземные удары чувствовались даже на воде, и корабли вздрагивали. Наконец корабли отчалили, оставляя навсегда цветущую Атлантиду. Аромат ее цветов смешивался теперь с удушливым запахом вулканической серы. Вся гора, у подошвы которой стоял храм Посейдониса, была теперь освящена, но не благостным, радостным светом Бога Солнца, а страшным, кровавым подземным огнем. Оставшиеся на берегу рабы протягивали руки к отплывающим кораблям, падали на колени, умоляя взять их. Многие бросались вплавь, доплывали до кораблей, цепляясь за весла и мешали грести. Тогда меткие стрелы с бронзовыми наконечниками и копья, пущенные с палуб, убивали их. Женщины с берега протягивали детей или грозили кулаками и бросали вслед отходящим кораблям камни. Некоторые из них сходили с ума и с безумным смехом кидали детей в море. Корабли вышли из бухты. Ветер сразу натянул паруса на треугольных мачтах и понес беглецов во мрак, по безбрежному океану, в неизвестное будущее. И вот он один, быть может, единственный, уцелевший из всех отплывших с последней флотилией. Куда понесет его течение? Увидит ли он когда-нибудь солнце? День ото дня воздух становился холоднее. Тучи все еще покрывали небо, но цвет их приобретал серый оттенок. Таким же серым был океан. День уже можно было отличить от ночи. Днем сумрачный серый полусвет освещал корабль, синие застывшие лица мертвых, их тусклые глаза. Холод пронизывал ледяным дыханием тело жреца, привыкшие к теплу вечного лета. Но с наступлением холода уменьшился Трупный запах от людей и животных, Погибших на корабле. Окоченевшими от холода руками Жрец натянул на себя меховую одежду, Которая хранилась среди запасов корабля. Жрец заметил, что течение движется В косом направлении, то замедляясь, то, вновь овладевая кораблем, корабль вошел в область подводных рифов. Наконец изгнанник увидел берег земли. Безотрадные, угрюмые, дикие скалы, покрытые снегом, высились над Серым океаном. Медленно падали с серого неба крупные хлопья снега. Так вот она, новая земля, где придется ему окончить свои странствования. Быстрое течение принесло корабль к берегу и выбросило отмель Последний атлант сошел на землю. Следы атлантов найдены на северном берегу Французской Британии. Суровый старик поднялся на бугор и осмотрел чуждый враждебный мир. Кругом было мертво и пустынно. Только неизвестные птицы с резким криком летали над волнами океана. Наступила ночь. Странник укрылся в пещере, зажег священный огонь, поставил треножник с диском солнца, протянул к согревающему свету закоченевшие руки и слабым, натреснутым голосом запел «Гимн солнцу». Он долго сидел в эту ночь, и пляшущие пламя костра освещало его скорбное, задумчивое лицо. Наконец, истомленной усталостью, он уснул, завернувшись в меховой плащ, грезя о солнце Атлантиды. Наутро он стал устраиваться на новом месте. Перетащил с корабля бронзовые инструменты и оружие. При помощи корабельных досок соорудил дверь в пещеру. Сложил в ней запасы продовольствия и шкатулки, в которых хранились священные книги и семена. Каждое утро он поднимался задолго до восхода солнца, шел на берег моря и ждал восхода солнца. Небо по-прежнему было затянуто серой пеленой, но он верил, солнце вернется, воскреснет сияющий Бог. И оно вернулось после одной ясной морозной ночи. Северный ветер, поднявшийся с вечера, снял с неба серую пелену, открыв темно-синее небо, на котором сверкали неизвестные созвездия. Утро пришло такое же ясное и морозное. На востоке небо окрасилось розовым светом утренней зари, и вдруг из-за горизонта поднялось солнце. но казалось изможденным, пережитой борьбой с силами мрака, но его бог был с ним после долгой, бесконечной, печальной разлуки. На одно мгновенье солнце будто остановилось над самым морем. По обе стороны его диска тянулись края горизонта, а прямо от солнца. По морю прошла к берегу, на котором стоял жрец, золотая полоса, как золотой мост от солнца к человеку. В этот момент диск солнца, линия горизонта и золотая полоса на поверхности океана составляли фигуру, удивительно напоминающую священный символ атлантов, который можно найти везде, у полярного круга и у тропиков, в Южной Америке и в глубинах Средней и Восточной Азии. Суровый седой жрец, взволнованный и растроганный, упал на колени, протянул руки к восходящему солнцу и запел гимн солнцу. Голос его окреп. Простая, но красивая и торжественная мелодия Зазвучала над пустынными берегами, Будя эхо в прибрежных скалах. Он пел о могуществе трижды священного Бога, Который побеждает ужасы мрака, Дарует людям радостный свет и тепло. придаёт земле многообразие красок, наливает соком плоды и исцеляет болезни. Он пел о солнце, которое играет бриллиантами в каплях росы, румянит облака и расплавляет в золото струи воды. он пел о солнце которое превращается в горячую кровь человека и в сладкий сок винограда и в золотое зерно он пело солнце которое есть радость и жизнь он пел и не видел как привлеченные его пением из за утеса показывались Белолицы и люди в звериных шкурах С голубыми глазами и русыми волосами. На кожаных ремнях у них висели каменные топоры. Они с недоумением смотрели на диковинного старика В длинной черной одежде, поющего на незнакомом языке. Откуда он взялся? Что ему здесь нужно? Какую опасность таит он в себе?